Глава 28. Алла, поймав себя на том, что уже довольно долго пялись в одну точку на стене и пытаюсь угадать, в каком виде предстанет генеральный, если я приду на час раньше, решительно прерываю это занятие. Беру ноутбук, открываю базу и начинаю просматривать кандидаток, которых он отобрал. Ни одна ему не подходит. Это я понимала изначально. И план состоял в том, чтобы он побыстрее тоже пришёл к тем же выводам и согласился на свидание с другими девушками. Я даже нескольких присмотрела. Да, они не блондинки, не каждая может похвастаться грудью, но имеются другие плюсы. После того, как Лев Николаевич обжёгся бы на блондинках, он бы точно пересмотрел свои критерии. Но теперь, теперь, когда я чуть больше узнала его, понимаю, Что эти девушки тоже ему не подходят. Кому-то другому, да, не ему. Одну он прогнёт под себя слишком быстро, она очень покладистая и мягкая. Вторую вгонит в комплексы своим юмором, она просто его не воспринимает любой. Так сложилось. Третья не выдержит его напряжённого графика, тем более что у неё недостаток внимания. Четвёртая загнётся от его темперамента. Мужчину её скорее интересует как друг. И редкий любовник, Олев Николаевич. Так, стоп. В воспоминания не ныряю. И без того еле выбралась. Было и было. Зато теперь я чётко знаю, что он просто нашпигован сексуальной энергией, и рядом с ним так накрывает страстью, что в ней почти растворяешься. Можно и утонуть, если берега не удерживают. Ему точно будет мало пары раз в неделю по чёткому расписанию. А если к нему попасть на всю ночь, вытерю с албай спарину, заработалась, просто заработалась. Приступаю к осмотру других кандидаток. Кручу эти варианты и так, и эдак. и понимаю, что увы, с остальными тоже просчет. Не могу их представить вместе. Не зажжётся, Не будет искрить. Нет, пару ночей их обоих вполне возможно все будет устраивать на что-то большее. Тем более брак, прихожу к выводу, что на базу надеяться не приходится. И пока он сходит на десяток свиданий с блондинками, мне нужно как-то подсуетиться. Уж очень не хочется проиграть. Тем более, что на кону такие высокие ставки. Понятно, что Тимур бы только обрадовался моему увольнению, но бросая взгляд на фотографию в рамке, долго смотрю на нее. Но устаю от гудящей пустоты, которая мягко давит на плечи. После. Всё, после. Не могу сейчас думать об этом, не хочу, потому что те мысли, что кружат на поверхности, будто что-то ломают. Но, скорее всего, это просто эмоции, усталость, и никудышное настроение, выталкивающие в ночные тени моё одиночество, а при дневном свете всё опять будет иначе, так же, как раньше. Так, как привыкла. Так, как мне нравилось, нравится. В общем, сон лучший выход. Будильник в мобильном, не подозревая о планах босса, дает мне спокойно выспаться в воскресенье. Просыпаюсь от тихой трели известившей о сообщении и сонно вчитываюсь в послание. Самое интересное вы уже пропустили, но на чашку чая еще можете успеть. Подскакиваю Начинаю метаться от ванной в комнату и обратно, попутно заказываю такси, прихватываю с собой печенье, к которому генеральный вчера не успел подобраться, а по пути выхожу у супермаркета возле его дома. К счастью, кассы пустые, так что я быстро выбираю два набора батареек. Надеюсь, этот подарок компенсирует мое опоздание. Дом Льва Николаевича в одной из новых современных высоток. Поэтому я ещё чуть задержилась на пунктах охраны, обходится без изнурительных объяснений, куда направляюсь и с какой целью, потому что мое имя срабатывает как пароль. Видимо, босс предупредил о моем появлении и не только охрану при входе, но и в парадном. Тихий лифт привозит меня на десятый этаж, и у двери я жалею, что прошла все преграды так быстро. Еще бы пару минут, хотя бы минуту, чтобы чуть чуть подготовиться. Не знаю, сколько бы я ещё решалась позвонить домофону двери, если бы из соседней не вышли двое людей. Доброе утро, Роняю в ответ на любопытные взгляды, И, наконец нажимаю на кнопку. Так, не нервничать, это деловая встреча, не паниковать. Он уже давно проснулся и точно оделся. Спустя пару секунд дверь открывается, и я понимаю, что он действительно и проснулся. И даже оделся, и всё равно его вид выбивает из моих лёгких весь воздух. Он в кроссовках и шортах, если не считать на плечах полотенца. И я вот не хочу смотреть, а всё равно взгляд то и дело прилипает к его обнажённому торсу, по которому медленно стекают капельки пота. И совсем уж против воли машинально считаю кубики пресса. 1 2 3 4 и Дальше тоже есть зуб даю, но рассмотреть мешает длинное полотенце. Поэтому поднимаю взгляд вверх. взъерошенные волосы в купе с легкой небритостью. Вообще убойный коктейль, делающий черты его лица не просто непривычными, а какими-то хищными. Ух ты, выдыхаю я восхищённо, невольно оценив общий вид, и тут же пытаюсь как-то исправить ситуацию. «Высоко вы живете». Ель к вам добралась. Лифт не работает. Качаю головой, не в силах сосредоточиться. Да и как здесь сосредоточиться, когда сразу с порога такое. Доброе утро, Лев Николаевич. Раздается сзади голос соседей, которые все это время, оказывается, наблюдали за нашей встречей. И ладно бы только это, но также отчетливо слышится, как открывается лифт, и они наконец уезжают. Может, зайдете?» – предлагает мне дельный совет генеральный. А голос прежний, спокойный, такой, как у Льва Николаевича, к которому я привыкла. Так что я облегченно выдыхаю и смело шагаю в прихоже, просторная, многое, говорящую о достатке и габаритах квартиры, а также о тяготении хозяина квартиры к модному лофту. За опоздание ругать будете? интересуюсь А сама тут же показываю подарки, мол, смотрите, я не с пустыми руками. Он усмехается, принимая гостинцы, а потом роняет странную фразу: "Вы себя сами наказали". Не хочу даже спрашивать, что он имеет в виду. Вот не хочу. Но язык будто тянут. То есть, приди я пораньше, мы потренировались бы вместе. Вряд ли у нас сложилось бы с тренировкой. Усмехается он. Но со вкусом размяться вместе могли. Давлю в себе обиду, в его сомнения, что я бы выдержала такой же темп, как и он. Снимаю обувь, и тут же передо мной хозяин квартиры ставит смешные серые тапки с грустными ушами и мордочкой мышки. Ого, улыбаясь я, вижу, батареек нужно было купить куда больше. Тапочки очень удобные. И я с удовольствием в них ныряю. Лев Николаевич стоит рядом, словно наблюдает за нашим знакомством, а потом сообщает: "Я пока в душ, а вы проходите на кухню. Чай, который делал я, уже остыл, так что с вас новая порция". "Хорошо", соглашаюсь покладистая я, "в конце концов действительно опоздала. А кофе есть?" "Угу. Слышу уже откуда ты из коридора. И новая кофемашина. Отлично. Кухня поражает размерами и продуманным обустройством. Здесь есть всё, чтобы облегчить тебе жизнь. Чёрно-серо-белые тона настраивают на благодушный лад. Пространство позволяет двигаться вольно, а техника манит к тому, чтобы провести какой-то кулинарный эксперимент. Да, такая кухня не наказание, а большая помощь хозяйке. Можно поставить генеральному плюсик за то, что он заранее об этом подумал. Так, для чая все вижу и нахожу очень быстро. А где кофемашина? В закромах обнаруживаю только турку и печальный пакетик зерен. И все? Пальчики ног что-то щекочет, отвлекает от поисков. Ладно, пока занимаюсь чаем, раскладываю печенье. Нет, ты все таки Начинаю двигаться, но снова мешает щекотка. Снимаю тапок, рассматриваю и достаю из него бирку с ценой. Ничего себе. Какие у нас нынче мышки дорогие. Эти тапки нужно носить не на ногах, на руках да ещё в упаковке. Ладно, пусть смирятся. Их выбирала не я. Избавившись от помехи, снова осматриваю кухню, на этот раз внимательней. И вдруг замечаю какую-то коробку. Приблизившись, понимаю, что это действительно кофемашина, и не просто новая, пока еще даже не распакованная, более того, с чеком поверх и с выбитой на нем сегодняшней датой. Вспоминаю пробирку на тапках. Это же, это что же? Да ну нет, ерунда какая-то получается. И все же пронизывает меня мысль о сознании, что он не просто случайно купил все это сегодня, а купил это намеренно для меня нет есть вероятность что я ошибаюсь и так просто совпало тапки могли давно поджидать совсем другую гостью в прихожей но не подошли по размеру никто не покупал бы дорогую технику только ради того чтобы рядовой сотрудник один раз выпил чашечку кофе Лев Николаевич мог подумывать о том, чтобы как-то разнообразить свои вкусовые привычки. Такая вероятность действительно есть, мизерная, почти иллюзорная, большей частью состоящая из моих опасений. Поэтому, спустя мгновение, я прихожу к окончательному и единому мнению: Все мои мысли про совпадение чушь. Рядом с кофемашиной обнаруживается несколько сортов хорошего кофе. и с обычным вкусом, и со вкусом соленой карамели, и со вкусом ирландских сливок. Ух, даже не знаю, с чего начинать. Хочется, чтобы мы поработали дольше, и я успела попробовать все. От умиления я даже не замечаю, как быстро расправляюсь с коробкой. С такой моделью мы уже встречались, поэтому проблем не возникает. Нетерпеливо измерив шагами к кухню, все таки решаюсь взять пару чашек. и молоко из холодильника. В конце концов, мое руководство тоже вело себя свободно на моей территории. Вне офиса можно чуть вольности. мне до безумия хочется кофе, потому что дома я не успела выпить ни грамма. Так, чего я хочу? Хочу капучино со вкусом ирландских сливок. Когда напиток готов, не могу удержаться. Беру в руки чашку, делаю глубокий вдох, получая Просто неимоверное удовольствие. И вдруг нет. Поначалу я думаю, что послышалось, но ну, потом уже отчетливо различаю, как медленно поворачивается ключ в двери. Она открывается, и в прихожей раздается звук каблуков. Интересно, кто это? Бывшая пассия или одна из новых кандидаток на сердце генерального нашей компании или же А если он меня повёл, и на самом деле у него все стабильно и, нет, в последнее я не верю. Просто не верю. Может, это его домработница? Звук шагов едва различимый, как будто вошедший желает остаться незамеченным. Еле слышится ляск связки ключей, аккуратно положенной в зеркало. Шаги удаляются, и я уже думаю, что обойдется без встречи и опознания, но кофе Слышу удивленное бормотание, а потом шаги стремительно приближаются к кухне, и в проеме двери появляется мама Льва Николаевича. Странно, что в такой пикантный момент я думаю только о том, что она очень красивая женщина. Элегантное вязаное черное платье, подчёркивающее фигуру, модные туфли, черный клатч с серебристыми длинными оборками-нитями. Может быть, потому что она не давит взглядом, она вообще смотрит не на меня, а исключительно на чашку в моих руках. Причем смотрит так, будто увидела чудо, на которое уже не надеялась. Поэтому у меня невольно вырывается предложение: "Хотите кофе?" И женщина отмирает, проходится по мне пристальным взглядом, потом очень знакомо прищуривается, потирает губу и кивает. хотеть-то хочу, признается она, осматриваясь на кухне. Но и я хочу с перцем чили, а сделать это в кофемашине нереально. При этом у нее такой несчастный вид, что хочется мгновенно помочь, и даже зная, что, возможно, превышаю полномочия гостьи, я все равно иду на этот маленький шаг, достаю турку, которая, судя по виду, давно стояла, но не была в обиходе. Ещё раз изучаю содержимое холодильника, просматриваю наличие специй и озвучиваю свои варианты. Кофе с перцем чили очень даже реален, но если хотите попробовать другой вкус из близких, возможно, вам понравится мокка по-мексикански. Мокка по-мексикански, задумчиво повторяет мама моего руководства. Он тоже с перцем. Только туда еще входят мускатный орех, молоко, какао и корица. Ну и сахар, если хотите. Получается очень интересный, и насыщенный вкус. Сахар. Снова повторяет за мной женщина. Можно и без него, обнадеживая ее. Нет, улыбается мама Лёва Николаевича, устраиваясь на стуле и пристроив свой клатч. Сделайте, пожалуйста, так, как вы описали. Заговорщически улыбнувшись еще одному кофеману из солидарности, оставляю свой капучино в покое, начинаю заниматься приготовлением напитка. Это недолго, все есть, в том числе настроение, так что проблем никаких. А где Лев? интересуется женщина. Отправился в душ и только ответив, понимаю, как это может выглядеть в глазах его мамы. Ее сын в душе, и я на его кухне, чувствую себя довольно свободно. Ещё и других угощаю. Ой, оборачиваясь поспешно. Это не то, о чём вы подумали. Я здесь исключительно по работе. А ваш сын, пока я пришла, занимался спортом, поэтому, если честно, моё объяснение выглядит не очень правдоподобно, но к моему удивлению, она согласно кивает. Оставьте, грустно машет рукой, прерывая мои пояснения. Я так и подумала, что вы по работе Одна помощница такой же жесткий график уже не выдержала, ушла на больничный. А мой сын, она тяжко вздыхает, что я невольно проникаюсь к ней состраданием. Сразу хочется чем-то помочь, но все, что я могу сделать для неё это кофе. Так что возвращаюсь к процессу. Колдуй. У него в голове одна работа Делится на болеющем женщина. Я поначалу верила, что он встретит женщину, с которой захочет создать семью. У меня появятся внуки. Ну когда ему? Если даже в выходной день, в воскресенье, он же постоянно, понимаете, постоянно работает. Это ни одной женщине не понравится. Никогда не думала, что придется защищать генерального. Но после такой несправедливости смолчать не могу. Тем более он, видимо, решил принять не душ, а понежиться в ванной, так что все равно не услышит. Ну это вы зря... Говорю с укоризненной ноткой. Любая женщина оценит то, что ее муж твердо стоит на ногах, что может полностью обеспечить семью и занимается делом, которое приносит ему удовольствие. Женщина поднимает на меня взгляд, полный надежды и трогательно интересуется: "Вы правда так думаете?" "Конечно", говорю я уверенно. К тому же, когда у Льва Николаевича появится семья или пока просто любимая женщина, Он может подкорректировать свой график, чтобы оставалось свободное время. Это просто мы работаем над одним важным контрактом, но может быть, прерывает меня очередной вздох женщины, видимо, ей не очень интересно опять говорить про работу сына, которая мешает его личной жизни. Но у него такой характер, хотя, может быть, кто-то за его деньги примирится с его невыносимым характером. Нет, но я тоже временами считаю его тираном и деспотом. Но чтобы вот так думать, что кто-то согласится с ним создать семью исключительно ради финансовых целей, у вашего сына масса достоинств. Пытаюсь ее как-то утешить, ну и как всегда, когда касается доброго дела, попадаю в впросак. Правда? Женщина перестает тяжко вздыхать и устремляет на меня жадный взгляд. А каких